Сорок. Святотатство. Тот день он решил подкрепиться у мамаши Нуны, которая держала харчевню в Тауря, и всякий раз, когда он заходил, кормила его свининой. Кон, да ты фью. Это правда, что ты скоро нас покидаешь? Садись. Свинина поднимает настроение. Кон сидел мрачный. Он, в общем, готов был снова стать Марком Матье, профессором коллеж де Франс в 27 лет, гениальным физиком и автором пресловутого прорыва, давшего Франции возможность наконец-то взорвать свою первую термоядерную бомбу в земном раю. Он человек, у него, как, впрочем, и у всех, ипостасей может быть сколько угодно. И раз уж цивилизация требует, что же он вернется в Париж и изобретет еще какую-нибудь мерзость? Да, она уже почти готова. Осталось только додумать кое-какие детали. Он повеселел. — Ну как свинина, кон? — Вкуснейшая. Он вдруг с отвращением оттолкнул тарелку. — Что с тобой? — Что со мной? — Что со мной? — Просто есть больше не хочется. В сущности, Бог запретил евреям есть свинину для того, чтобы избранный народ случайно не превратился в племя каннибалов. Кон улегся под деревьями. Свет был такой яркий, что пальмы казались китайскими тенями, а неподвижные пироги с рыбаками висели где-то посреди сверкания, которым небо и океан сливались в единое целое. И это не было ни водой, ни воздухом, а каким-то лучезарным небытием. Прикрыв лицо фуражкой, кон собрался вздремнуть, убаюканный дружественным бормотанием воды у его ног, как вдруг услышал шаги. Он покосился через плечо на заросли кустарника, и шаги стихли. Если Тана и Вахины уже начали прятаться, стесняясь заниматься любовью, значит, точно всему конец. Он зевнул, закрыл глаза, и в ту же секунду на него обрушился град ударов. Он завопил, стал отбиваться, дал кому-то ногой в живот, получил удар в челюсть, потом в голове что-то вспыхнуло, и он потерял сознание. Придя в себя, он сообразил, что находится в участке. Бросив взгляд сквозь решетку, он мгновенно узнал двор, выходивший на улицу маршала Фоша, а напротив — вывеску кит куда устремлялись все моряки, на поиске Вахина своей мечты. Впервые жандармы обошлись с ним так круто, и Кон устроил себе суд совести, быстро проанализировав свое поведение в последние дни. Однако упрекнуть ему себя было не в чем. Так он промаялся час или два, пока не услышал «Эй! Эй!» доносившееся со двора. Он бросился к окну, готовый выразить свое отношение к происходящему. Но это оказалось Миева. Она стояла во дворе вместе с тремя другими Вахины, пришедшими поддержать ее в беде. «Зачем ты делаешь такие вещи, Кон?» «Какие вещи? Что я сделал? В любом случае, это неправда. Говорят, ты избил жандарма поца при исполнении служебных обязанностей. «Ох ты черт!» — воскликнул Кон. Он совершенно об этом забыл. Случилось все накануне. Кон устал и потому был настроен мирно. Он ездил на рыбалку, которая заключалась у него в том, что он просто сидел в пироге, нисколько не тревожа рыб. Он возвращался домой с пустыми руками, в ушах еще шумел прибой, а в голове не оставалось ни одной мысли, что и есть истинная цель всякой медитации. Там, где тропа выходила на дорогу, кон наткнулся на Христа. Тот сидел у обочины, положив крест на землю, и ел колбасу, запивая дешевым красным вином. Кон не узнал его и удивился. Лицо было ему незнакомо. Значит, новенький. Последний, кто работал Христом, был Белен, француз с мыса Венеры, приехавший на Таити в качестве дружелюбного инструктора Клабмед, и уволенный оттуда за то, что пренебрегал коллегами-француженками, занимаясь исключительно таитянками. «Привет!» «Привет», — отозвался незнакомец. Кон смотрел на крест, лежащий на земле. Это было нехорошо. Крест он на то и крест, чтобы его нести. «Давно работаете?» «И не спрашивайте. Скоро неделя. Не работа, а каторга, можете мне поверить». Он говорил с сильным корсиканским акцентом, обдавая собеседника запахом чеснока. Кон накинул его критическим взглядом. Внешность совершенно неподходящая. Приземистый, мужиковатый. Терновый венец сбился на затылок. Взгляд злой и глупый. На худой конец он сгодился бы на вараву. Нельзя же все-таки совсем не считать туристов за людей и подсовывать им что, не попади. Не нравится, «А вам бы понравилось?» Он начал нервничать. Он воспринял это как личное оскорбление. Но взять на роль Христа такого дуболома... Безьен явно сдавал. Шеф вызвал меня и говорит, «Поца, ты поступаешь в распоряжение месье Безьена из Транстропиков. Это будет тебе хорошим уроком. А на мне висят 10 суток строгого ареста за пьянку. Как тут откажешься?» Меня могут просто выслать во Францию. Страшная правда замаячила перед Коном, но он все еще боролся против очевидности. Так вы на службе? Ну да, ответил Поца. Я жандарм. Кон испустил звериный рык и бросился на поца. Он не мог снести такого надругательства над Христом. Жандарм был парень крепкий, но кон обрушился на него. С неукротимостью праведного гнева. Поца попал в больницу с двумя сломанными ребрами. Кон стоял понурившись, сжимая прутья решетки. Ему не следовало так поступать. Он себя выдал. — За что ты набил морду Поца, Кон? Он оскорбил меня. — Похоже, это тянет на три месяца тюрьмы. Миева расплакалась. Теплая волна захлестнула сердце Кона. Все-таки любовь — великолепная штука. Она обязательно должна где-то существовать. «Я буду ждать тебя всю жизнь, кон. Все три месяца». У кона слезы выступили на глазах. «Ты хорошая девочка. Поменьше спи с другими. Ты ведь знаешь этих попа, они ничего не понимают и будут считать меня рогоносцем. Если хочешь, я вообще ни с кем спать не буду». «Я же не прошу тебя в гроб лечь!» Кон услышал, как в замочной скважине повернулся ключ. Вошел охранник крестов. Кон никогда не видел таких бледных жандармов. «Шеф ждет вас у себя, месье Кон». Едва войдя в кабинет, Кон понял, что все действительно кончено. На лице Рикманса читался неописуемый ужас, и Кон его почти пожалел. Непозволительная слабость. «Прошу и извинить нас, месье... месье Кон». Кону стало любопытно, что значила эта запинка в конце. То ли у Рикманса от подобострастия сорвался голос, то ли едва не слетело с языка его настоящее имя. «Чудовищное недоразумение! У меня был выходной! Мои подчиненные...» Я не считал возможным оповещать их о приказах, полученных в отношении вас. Мне известно, что вы дорожите своим инкогнито. Жандарм Поца будет сурово наказан. Не трогайте его, я с ним сам разберусь. Разумеется, как вам будет угодно. Позвольте предоставить в ваше распоряжение мою машину». Кон предложил Миеве прокатиться с ним на Ситроэне. Шофер, сняв фуражку, распахнул перед ними дверцу. Миева посмотрела на Кона со страхом. Господи, Чинги, что ты опять натворил? Ему не хотелось ее пугать. Он взял ее за руку и улыбнулся. Я ничего. Это Гаген. Люди не так неисправимы, как принято считать. Иногда они учатся на своих ошибках.